Глава сороковая. Леон. Не думать о Зои Харпер. По возможности не думать о Зои Харпер. Пожалуйста, хотя бы пару минут не думать о Зои Харпер. Леон битый час смотрит в экран, где ничего не меняется, но и в голове у него ничего не откладывается. Хорош генеральный директор. Только и может, что прокручивать в памяти последний разговор со своей нижней эффективностью уровня бог. 10 МВА из десяти. Он бесит уже сам себя, и это невыносимо. Леон поднимается, прогуливается вокруг стола, смотрит в окно, качает спинку кресла, просит Эмилию сделать чай с молоком, возвращается к работе. Изменений нет. Зои права в том, что отстраняется от него. Она вообще много в чем права, но сейчас особенно. Им нельзя выходить за рамки контракта. Тем более и без серьёзного диалога, в котором оба должны согласиться на новый этап отношений, выставить границы и принять совместные, совместные решения. И такой разговор точно нельзя вести исключительно сердцем. Это самый подлый орган, который сегодня испытывает одни чувства, а уже завтра может передумать. И то, что ли он сейчас ощущает, до сих пор нельзя уместить в какой-то один термин. И о чём тогда ему торговаться с Зоей, «Переезжай ко мне, займи своими вещами гардероб, ходи босиком и смейся по утрам». «Боже, какая чушь!» Следующая станция — кабинет психиатра. В ответ на стук в дверь, уставший от переживаний мозг, откликается выбросом дофамина. «Храни Господь того, кто решил зайти к нему без назначенной встречи». «Да-да», — быстро отвечает Леон. «Мешаю?» В кабинет просовывается голова Кэтрин. «Могу позже заглянуть». «Отлично, заходи. Чаю будешь?» Она хмурится, но заходит. На лице написано недоумение, а в движениях чувствуется какая-то опаска. Кэтрин начала носить свободную одежду, и теперь ее выпирающий живот не так уж пугает. Интересно, ребенок уже двигается? Черт, это тоже. Леон иногда забывает, что осталось всего несколько месяцев, и у них появится еще один гипсон. Или одна. На прошлой неделе они с Кэтрин были на УЗИ. Очень хотелось узнать пол, но ребёнок развернулся к датчику задницей и ничего увидеть не получилось. «Объясни, что с тобой происходит?» просит Кэтрин, подходя ближе. «Ты сам на себя не похож». «Хорошее настроение?» растягивает губы в широкой улыбке Леон. «Думаешь, у меня такого не бывает?» «А вот оскал вообще убери». Я чуть не родила от испуга. Её не проведёшь. Кэтрин протягивает руку и поправляет Леону волосы, как мать, старшая сестра. Кажется, они окончательно запутались в ролях, которые играют. Рассказывай. Ласково произносит она. Как ты? Всё нормально? Не ври мне. Если я и выучила твое нормально, то это когда ты мрачно раздаёшь приказы и орёшь «я занят». А сейчас точно что-то произошло. Леон сжимает пальцы в кулаки, внимательно взгляд Кэтрин окончательно надламывает его сопротивление, и он даже не знает, с чего начать. Ладно, только сядь, пожалуйста, медленно произносит он. Ладно. Наверное, частично это касается и тебя. Помнишь, что я убил того, кто ударил тыковку ножом? Теперь я доберусь до его заказчика. В своём неторопливом рассказе Он все же опускает подробности, особенно те, по которым можно вычислить личность барона Бакстона. Впрочем, суть неизбежно концентрируется на Зои. Неудивительно, ведь она украла его способность размышлять хоть о чем-то кроме нее. 13 лет без осечек. Леон пока не определил для себя. Может, его так таращит не из-за Зои, а по какой-то другой причине. В этом случае предложение расширить границы их отношений будет не только преждевременным, но и губительным для обоих. «А я еще тот придурок», — заканчивает он. «Мне же ничего не стоило заехать и самому выбрать подарок. Просто и в мыслях не было, что это может стать проблемой, поэтому отправил Эмилию». «Хорошая девчонка», — сияет Кэтрин. «Сколько ей говоришь?» «Двадцать пять». «А тебе двадцать восемь. Отличная разница в возрасте». Так что конкретно тебя беспокоит?» Кэтрин слушала весь его рассказ как подкаст, не перебивая, но теперь ведет себя весьма странно. Откинулась назад в кресле, положив руку на живот, будто придерживая его, и улыбается так, словно ли он пересказывает ей сериал. «Видишь ли?» — пытается подобрать слова он. «Я обычно не вступаю в отношения. О да, плохой и страшный доминант никогда не влюбляется». Все как по учебнику, да? Не пойму, я поделился с тобой чувствами, чтобы издевки выслушивать. Прости, легко отмахивается Кэтрин. Ладно, давай серьезно. Как ты собираешься поступить? Нужно хорошо обдумать ситуацию и принять решение, что я могу предложить Сое. Старается разложить все по полочкам Леон. А потом провести переговоры. Теперь вижу, почему им с тобой так тяжело. Леон, предложи ей главное, что у тебя есть. И не забывай урок с серёжками. О чём ты? Ты пытаешься натянуть нелогичную часть нашей жизни на логичную, объясняет Кэтрин с улыбкой. И я отлично тебя понимаю, сама занималась тем же. Но в этом нет смысла. Есть сферы для работы мозга, как, например, офис. И есть сферы для работы сердца. Не стоит их смешивать, потому что сознание никогда не даст тебе принять верное решение. Почему? В отношениях слишком много рисков. Огромная зависимость от другого человека, чувства которого ты не контролируешь. Чтобы довериться кому-то, нужно позволить себе стать ранимым. А это страшно. Кэтрин отводит взгляд, или он начинает понимать, о чём она говорит. Но без этого счастья не достичь, заканчивает она. А ещё хочется быть уверенным, что ты не играешь в одни ворота, и твои чувства действительно нужны другому человеку. И вот здесь Леон не может гарантировать себе ничего. Зои до сих пор не выглядит как девушка, которой нужно то, что у него внутри. «Прости», — морщится Кэтрин. «Мне пора. У меня внутри вечеринка». «Толкается?» «Вертится, как йо, йо Я вообще...» «Боже, успокойся на две минуты». «Я зашла уточнить, не забыл ли ты, что в среду мы уезжаем». «Не забыл». «Значит, Эмилия забыла». Мила улыбается Кэтрин. Она говорит, что не слышала о поездке, поэтому поставила на пятницу совет директоров. «Чёрт!» — выдыхает Леон. «Я ей не сказал, а билеты покупал сам на выходных». Кэтрин поднимается и снова подходит к нему, запуская пальцы в волосы. От простого тёплого жеста у Леона внутри всё сжимается. Она на самом деле заботится о нём. А ведь о нём лет двадцать никто не заботился. «Все получится», — тихо произносит Кэтрин. «Ты убьешь его. Я в тебя верю. Главное, не забывай о себе». Леон прикрывает глаза, позволяя трепать себя по макушке. «Спасибо, Кейт». «И познакомь меня с этой зои, Хочу посмотреть на девушку, которая заставила тебя влюбиться». Динамик на столе оживает голосом Эмилии. Леон мысленно посылает ее нахер. Хоть та и не виновата, что делает свою работу. Да и Леон не вслух бесится. Просто он едва начал возвращаться к нормальной продуктивности. Жаль только, что это произошло в пять часов. Было бы полезнее вернуться в строй, хотя бы к обеду. «К вам пришли, но встреча не стоит», — аккуратно произносит Эмилия. «А ты знаешь, кто это?» «Миссис...» «Извините, мисс Нолан». «Пайпер?» «Очень интересно». Леон закрывает файл с очередными попытками новой пиарщицы, Эшли Рид, сделать что-то вроде стратегии. Она никак не может нащупать тон голоса «Fellow Hand», а Женевьев словно и не пытается ей помочь, и фокусирует взгляд на двери. Тон голоса. Английский «tone of voice». Имидж, определенный стиль, манера подачи информации компании, то есть все то, как бренд общается со своей аудиторией. Пора на чекап и за новым рецептом на очки. Зрение снова снижается, и это паршивый знак. К 50 можно стать совсем слепым. Или действительно сделать операцию. Врач уже три раза говорил, что противопоказаний не находит. Добрый день. Появляется в дверях Пайпер Нолан. Когда она приходила к нему в кабинет в последний раз, это был трясущийся ребенок, который обманом выбил себе индивидуальную встречу, чтобы раздобыть оружие для Гэри Барнса. Леон ещё тогда подумал, что просто так ассистенты не преодолевают подобные преграды. И чутьё оказалось право. Пайпер на тот момент уже жила у Гэри. Так вот всё изменилось. Теперь в двери уверенно проходит красивая девушка в чёрном деловом костюме, классических туфлях на небольшой шпильке и с крупной сумкой в руках. Даже рыжие волосы, всегда выглядевшие огненной гривой, Теперь уложены по-новому. Офисная тигрица не меньше. Кажется, Гэри говорил, что она работает в операционке игровой компании. Карьера ей к лицу. «Привет!» Старается быть дружелюбным ли он? «Садись!» «Извините, если помешала!» Без тени сожаления в голосе произносит она. «Я тебе рад! Сколько мы не виделись!» «С похорон!» Серьезно отвечает Пайпер. «Как дела в новой компании?» «Ты ведь занимаешься геймдевом?» «Все в порядке. Меня пока не уволили». В ее голосе проскальзывает ирония, и Леону хочется поддержать ее, усмирив любопытство еще на пару минут. «Я слышал, ты продолжаешь нашу школу операционки?» «Стараюсь», — кивает Пайпер. «Мистер Гамильтон, я помню, что вы очень заняты. Леон, прошу, называй меня по имени. Мы ведь больше не работаем вместе. Ты почти член семьи». Впервые за текущий разговор она смущается, хотя изо всех сил старается не показать этого. «Хорошо, Леон, я пришла поговорить о Гэри». Разгон от шуток до тревоги проходит за долю секунды. К горлу подступает ком. Выдержать еще один удар судьбы будет сложно. На грани невозможности. Что случилось? «Думаю, тебе пора прийти к нам в гости. Устроим субботний обед». Гарри приготовит курицу с чипсами. Что с ним? Что-то произошло, Ему нужна помощь. Нет, ты не так понял. Я просто хочу, чтобы вы пообщались и провели время вместе. В последние месяцы вы даже на футбол не собираетесь и ему Пайпер отводит взгляд. Ему тебя не хватает. Ком в горле рассасывается. Чёрт, она здорово напугала Леона и теперь когда мышцы расслабляются, Они даже немного ноют от перенапряжения. Пайпер я пытался. Несколько раз предлагал встретиться. Но Гэри не очень-то хочет. Он не был готов, настаивает она. А теперь его, наконец, отпускает вся эта ситуация. Сам знаешь, почему он злился. Не знаю, признается ли он. Ты же не хочешь слышать это от меня, правда? Хмурится Пайпер. Я не тот человек. спросил Кейт. Но ко мне пришла ты. Мы с Гэри знали о раке. Ее пальцы белеют, вцепляясь в подлокотники. Многое из того, что вы с Джеком не замечали, нам казалось очевидным. Поэтому, когда мы потеряли Тома, это было сложно. уверенно тебе тоже. Я тебя понял, успокаивающе произносит ли он. На этих выходных. Вы едете в Австрию, и мы будем заняты. А вот на следующих хочу пригласить тебя в гости. Гэри вообще в курсе, что ты здесь? Нет, качает головой Пайпер. Я его подготовлю. Поэтому пришла ты, а не он. Он ждет от тебя первого шага. Закатывает глаза она. А ты от него. Я решила, что будет быстрее, если сделаю этот шаг сама. Пайпер серьезнеет и не разрывает зрительного контакта. Ты нужен, Гэри Леон? Вы ведь братья. Я приеду. Не может не пообещать он. Огромные зелёные глаза напоминают ему о той девочке, что дрожа попросила раздобыть оружие. И теперь эта девочка снова делает всё, чтобы помочь своему будущему мужу. Буквально всё.